Кошмар начался внезапно и был приурочен к моему приходу в дом у моста, но его первые аккорды были замечательны, надо отдать должное. Ещё за квартал от управления я услышал знакомый рёв блуждающий в диапазоне от баса до визгливого тенора. Бычачьи сиськи, если эти худосочные задницы не могут найти собственное дерьмо в полном дерьма сортире, Они могут хлебать дерьмовую жижу, пока он не опустеет. Что? Чтобы я передал дело этим тайным дерьмоискателям, этим генералам степных сортиров, которые не могут расхлебать собственное дерьмо без орды глазадых варваров? Мне стало смешно. Парень так разошелся, что не слышал предупредительного звона крошечных колокольчиков на моих сапогах. Ну, подожди, милый, сейчас я тебе устрою с восторгом, подумал я, приближаясь к тайному входу в управление полного порядка, тайному. Как же дверь была на распашку, на пороге стоял генерал Бобута, бог уже не красный, а лиловый от злости. А теперь эти глазадые обитатели пустых сортиров будут снимать пенки с моего дерьма. Бубута увидел меня и заткнулся так внезапно, словно кто-то остановил мир. «Думаю, я был великолепен. Развивающее самантия смерти и гневное лицо. Я призвал на помощь весь свой убогий актерский талант, чтобы это выглядело натурально» особенно удался лёгкий нервный тик, который, по моему режиссёрскому замыслу, должен был наводить на подозрение, что я сейчас начну плеваться ядом. Не знаю, насколько талантливо у меня получилось, но бубута поверил, у страха глаза велики. Вообще-то он не трус этот смешной дядька, что угодно, только не трусость можно инкриминировать грозному рубаке бубуте боху. Но таков непреложный закон жизни, люди панически боятся неизвестного. А мой новообретённый устрашающий талантчик, о котором в последнее время так много судачили в городе, относился как раз к сфере неизвестного, так что генерал Бабутов содрожно глотал воздух. Капитан Шихола, невинная жертва его блестящего монолога, смотрел на меня почти с надеждой. Я неотвратимо приближался. Хотелось довести шутку до конца, то есть плюнуть в него нормальной, безобидной, слюной. А какой же еще? Я ведь не был ни зол, ни испуган. И посмотреть, что будет. Но я вовремя подумал, что у бедняги может случиться сердечный приступ или нечто в этом роде. Так что я приветливо улыбнулся. — Хороший вечер, сэр Бог. — Вы не находите? — Хороший вечер, капитан. Этим, кажется, я окончательно добил Бубуту и разочаровал его подчиненного. И пошел в кабинет сэра Джуффина Халли, который, собственно, был и моим кабинетом. Джуффин был на месте и в приподнятом настроении. — Ты в курсе, Макс? — Нам только что поручили разобраться с одним странным убийством. На первый взгляд, дело не по нашей части, но Бубутины орлы его не осилят. Это, кстати, ему самому ясно, поэтому бедняга не в себе, да ты, наверное, слышал. Пойдем посмотрим на убитую. Мы вышли в коридор. К нам присоединилась леди Меломори, мрачная, как никогда. — Почему так тихо? — изумился мой шеф. — Я думал, он собирается орать до послезавтра. Просто я велел ему заткнуться, и он решил, что это неплохая идея, скромно заметил я. Сэр Джуффенхалли посмотрел на меня с изумлением. «Грешные магистры! Я добьюсь при дворе, чтобы твое жалование стало больше моего собственного, парень!» Леди Меломори оставалась все такой же мрачной. Я положил руку ей на плечо, хотел сказать какую-нибудь внушающую оптимизм, глупость. Но не стал ничего говорить поскольку прикоснувшись к ней всё понял. Не представляю, каким образом это произошло, но у меня не было никаких сомнений. Я просто знал, что творится с Миломори, как знала это она сама. Наш мастер преследования действительно временно выбыл из строя. Неудачная попытка встать на мой след что-то нарушила в хрупком механизме её опасного дара. Ей требовалось время, чтобы прийти в норму. Это как грипп жителем ехал к счастью неизвестной, хочешь не хочешь, а выздоровление требует какого-то времени. И теперь она шла на место преступления как на казнь, поскольку прекрасно понимала, чем всё это закончится полным провалом и новой порцией неуверенности. Но она шла, поскольку не привыкла отступать даже перед непреодолимыми препятствиями. Барышне нравилось мне всё больше. Жуфин, тихо сказал я. Сэр Жуфинхалле пристально посмотрел на меня, потом на Миломорию и улыбнулся. "Мажь да моя незабвенная. Почему это? Сама знаешь почему. Твой дар принадлежит не тебе, а всему таинному союзу соединённого королевства. Поэтому, если некоторые вещи могут ему повредить, ты сама должна принимать меры, чтобы этого не случилось". Это такое же мастерство, как и всё остальное, и нечего перекладывать свои проблемы на плечи старого усталого дяди Жуфина, который о них попросту забывает, ясно. Спасибо, шепнула Миламоре, кажется, она была готова разрыдаться. Но здоровье, сердито буркнул Жуфин. Иди домой, Миламоре. А ещё лучше, съезди к своему дяде Кими. Он большой мастер приводить тебя в хорошее настроение. Глядишь, через пару дней будешь в полном порядке. Чем скорее, тем лучше. А как же вы будете искать убийцу? виновато спросила Миломори. Сэр Макс, эта леди нас оскорбляет, ухмыльнулся мой шеф. И кажется, что наши с тобой умственные способности переживают мрачный период угасания. Ой, я не имела в виду, На лице Меломори появилась первая робкая улыбка, а через несколько секунд мы смеялись все вместе. Потом Меломори послушно отправилась к своему обожаемому дяде, к имя Блимму, далеко не последней персоне в ордене Семилистника, благостном и единственном. А нам вскоре стало не до смеха. В нескольких шагах, От нашего любимого трактира обжора «Бумба» была убита женщина. Молодая, на мой вкус не слишком интересная. Ну да, жгучая брюнетка с большими глазами, губами и бедрами. По здешним понятиям очень красивая женщина. Ей перерезали горло, изобразив обаятельную вторую улыбку от уха до уха. Проблема в том, что в Ехо так не убивают ни женщин, ни мужчин, никого. В Ехо вообще убивают редко и неохотно, если дело не касается одного из распущенных орденов. Там можно ждать чего угодно, но от таких преступлений обычно за версту разит запретной магией. А здесь не обнаружилось следов магии никакой. Дружно пожав плечами, мы с сэром Джуфином отбыли к себе. Честно говоря, в этой истории меня больше всего потрясло место преступления, нахально заявил я. Весь город знает, что обжора Бумба, ваша любимая забегаловка Джуффин. Ни один сумасшедший параноик не решился бы напакостить в радиусе дюжины кварталов от этого заведения. Де «Да вот один решился, брезгливо поджав губы, заметил мой шеф: Может быть, он просто приезжий? Думаю, что да. У жизни в столице Соединенного Королевства есть свои недостатки. Как глупо все получается. Меломоре сейчас пригодилось бы нам как никогда. Час, и все было бы кончено. А теперь сиди тут, думая о всякой ерунде. Пока мы думали о всякой ерунде, произошло еще одно убийство. На этот раз неподалеку от улицы Пузырей — Точно такая же вторая улыбка, только Джаконда была постарше лет трехсот от роду, местная знахарка, к которой ходила вся улица, когда заболит зуб или уйдет у дача. Старая Хрида, моложавая, энергичная и, в отличие от большинства своих коллег, очень милая. Ее любила вся улица, ее знал весь город». Можно с уверенностью добавить, что оба убийства не были совершены с целью ограбления, поскольку все драгоценности остались при своих мёртвых хозяйках. А что касается денег, то их и не было. В ИОХ считается, что прикосновение к презренному металлу охлаждает любовь, поэтому ни одна женщина не станет брать деньги в руки, и только самое смелое сочтёт перчатку достаточной защитой. Да и мужчины предпочитают соблюдать некоторые предосторожности, но дамы на этот счет особенно суеверны. Так что мудрость обывателей постепенно ввела в обычаи разного рода векселя и расписки, для погашения которых отводится несколько дней в году. Кажется, в эти дни народ больше ничем и не занимается. Итак, мы имели два трупа за истекший час и не слишком много свежих идей. Ночь была ещё урожайнее. Мы получили четыре улыбки, похожие одна на другую, как близнецы, в то время как их несчастные обладательницы отличались друг от друга и возрастом, и внешностью, и даже жили в самых разных районах города. Похоже, наш гость сочетал приятное с полезным: зверские убийства с обзорной экскурсией по ночному Уеха. Наутро Джуффин передал все текущие дела Мелифаро, подкрепив его иссякающие силы великолепным Лонли Локли. — Текущие дела — это, скажу я вам, тоже не сахар, а нашего мастера, пресекающего ненужные жизни хлебом, не корми, дай порыться в бумагах. Сэр Кофе-Йох отправился в непрерывное исследовательское странствование по трактирам. А мне наш почтеннейший начальник велел не отходить от себя ни на шаг. Возможно, я являюсь своего рода возбудителем его вдохновения, так сказать, музой нашего шефа. Или это были мои курсы повышения квалификации. Магистры его знают, сэр Жуфин не самый большой любитель объяснять свои поступки. Всю ночь мы тужились, пытаясь понять, как найти этого таинственного говнюка, и морщились, когда нас вызывали на очередное место преступления. Потом наступил небольшой перерыв. Вероятно, убийца захотел баньки. Седьмое убийство мы получили в подарок в полдень за той же подписью и без обратного адреса. Строго говоря, к этому моменту нам было известно следующее: убийца Обыкновенный человек. Скорее всего, мужчина. Следы, оставленные им в пыли, почти стерлись, но размер впечатлял. Скорее всего, приезжий. Уж слишком нетрадиционное поведение. Обладатель великолепного по здешним меркам ножа. Не грабит свои жертвы. Не занимается традиционной магией даже на собственной кухне, Что само по себе было довольно странно. Кроме того, он не был сумасшедшим, поскольку в этом мире сумасшествие, оказывается, оставляет слабый, но уловимый и доказуемый запах, которого сэр Джуфенхаль не обнаружил. К тому же мы знали, что должны найти его как можно скорее. Макс Кажется, ты присутствуешь при историческом моменте, сказал Сэр Джуфин, оставив в покое трубку, которую он крутил в руках последние 5 часов. В этот раз я действительно ничего не понимаю. Мы имеем седьмой труп за последние сутки. Коуча улик, которые не говорят ни о чём и никакой магии, недозволенный мне не дозволено. Ну, сер, осторожно, сказал я. Вы же сами знаете, что иногда знаю, но никакой нечистью здесь не пахнет, а невидимая магия никогда не бывает связана с подобными вещами, никогда. Сам её принцип не допускает. Согласен, вздохнул я. Едким тябе этот Жуфен, и потом начнём всё сначала. Даже в обжоре Бумбе было как-то мрачновато. Мадам Жижинда выглядела заплаканной. Еда, как обычно, превосходила ожидания, но мы находились не в той форме, чтобы оценить её по достоинству. Сэр Жуфен потребовал стакан джубатской пяни, задумчиво понюхал и отставил его в сторону. Пожалуй, это был самый нескладный день за всё время, что я здесь нахожусь. Грешные магистры. Ну да, конечно, Джоффин тихо сказал я. А что если это мой земляк? Мой господин поднял брови и, кажется, просветлел. Быстро доедаем и назад. «Скажи же Жинде, чтобы в управление прислали побольше камры и что-нибудь выпить». «Только не этого!» — он с ненавистью посмотрел на стакан. Доедался Джуффин торопливо, но с аппетитом. В кабинете он швырнул в кресло свои немногочисленные, но драгоценные для Соединенного Королевства килограммы и пронзительно уставился на меня. «Почему?» «Потому что это все объясняет». «Никакой магии, так?» Во всяком случае никакой очевидной магии этот раз. Потом, если уж я здесь, почему бы не быть здесь ещё кому-нибудь? Любая дверь, как её ни заделывай, всё равно остаётся дверью, пока стоит дом. Это два. И потом с Арджуфином мне очень неловко за свою историческую родину. Но в Ехо так убивать не принято, а у нас словом Это очень даже принято среди наших сумасшедших, некоторых сумасшедших, мы называем их маньяки. Это мой третий и главный аргумент. Слишком знакомо. Я не раз видел подобные вещи по телевизору. Где ты это видел, Макс? Неважно, потом расскажу, если захотите. Ну, у нас была возможность видеть всё, что происходит в других местах. Не всё, конечно, а главные новости, что-то важное или удивительное. Ещё кинофильмы с помощью специального аппарата, никакой магии, хотя Макс. У меня есть примета: когда ты говоришь какую-нибудь глупость, это скорее всего правда. Во всяком случае, версия нелепая и логичная, как раз в твоём духе. Стоит попробовать. Я еду к Мабе Калоху, а ты? Ты едешь со мной. Он знает, кто ты, так что не выпендривайся со своей легендой. Сэр, обиженно сказал я, это не моя легенда, это ваша легенда. Лучшее в мире произведение в жанре художественной фальсификации. Сэр Макс с границы графства вук и пустых земель. Нелепый варвар, но гениальный сыщик. «Моя так моя!» — устало вздохнул Жуфин. «Поехали!» «Теперь мне придется более подробно рассказать, с чего началась для меня жизнь в Иеху и служба в малом тайном сыскном войске, поскольку, как ни странно, это имело самое прямое отношение к обрушившемуся на нас делу. За двадцать девять лет своей путанной жизни тот Макс, каким я был тогда, Ночной диспетчер редакции, умеренный во всех отношениях газет, привык придавать особое значение своим снам. Доходило до того, что если мои дела во сне шли не так хорошо, как хотелось бы, я был мрачен, и ничто не могло утешить меня. Сны были так же реальны и значительны, как жизнь или жизнь также нереально и незначительно, как сны. Как бы там ни было, я не видел особой разницы, а потому таскал за собой из снов в явь и обратно все проблемы и радости. В детство у меня было несколько любимых мест, куда я иногда попадал во сне. Город в горах, где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога, дивный английский парк, где всегда безлюдно, череда полупустых пляжей на побережье какого-то угрюмого на вид моря. И еще один город, мозаичные тротуары которого очаровали меня с первого взгляда. В этом городе у меня даже был любимый бар, название которого мне ни разу не удалось назвать вспомнить после пробуждения потом попав в настоящий трактир обжора бумба я сразу же узнал его и даже обнаружил свой любимый табурет между стойкой бара и окном во внутренний дворик в этом месте я сразу почувствовал себя дома и даже немногочисленные клиенты толпившиеся у невероятно длинной стойки казались мне старыми приятелями несмотря на довольно экзотические костюмы Знал бы я, с какой элегантностью начну сам драпироваться в дня, описываемые складки Лохи, через пару недель после того, как попаду вьехо. Со временем я познакомился с одним из постоянных посетителей, изумительным дядькой, чья внешность сразу же поразила моё воображение. Он здорово напоминал актёра Рюдгера Хауэра каким тот мог бы стать в старости, если бы обзавёлся рекордным IQ и парочкой далёких предков азиатского происхождения. Сначала этот впечатляющий господин начал здороваться со мной, потом завёл привычку устраиваться напротив и убивать время за приятной болтовнёй. уж это сэр Жуфинхаль умеет, как никто другой, надо отдать ему должное. Однажды этот удивительный человек посмотрел на меня с неподражаемым любопытством и неожиданно сообщил: "А ведь ты спишь, парень. Всё это просто сон". Я так вздрогнул, что свалился со табурета и благополучно проснулся на полу у себя дома. Следующие семь лет мне снилось все, что угодно, только не полузабытые улицы моего чудесного города. Я скучал без этого места, да и без своего нового друга, если на то пошло. И когда попал туда снова, короче говоря, однажды, заснув рано утром после работы, я сразу увидел длиннющую стойку бара и своего старого знакомца, поджидавшего меня за моим любимым столиком. Я тут же вспомнил, чем закончилась наша последняя встреча. Ну, на сей раз не упал со стула и не проснулся. Наверное, я просто стал старше. Что происходит, спросил я у симпатичного незнакомца. И как оно происходит? Не знаю, сказал тот. По-моему, никто не знает, как происходят подобные вещи но не происходит моё хобби по возможности наблюдать этот факт хобби ошамлённо переспросил я мне казалось что раз уж он мне снится то обязан знать все ответы на мои вопросы речь не о том перебил меня он скажи тебе здесь нравится парень ещё бы это мой любимый сон а там где ты живёшь тебе нравится Я пожал плечами, там, где я жил, у меня было много проблем. Никаких-то больших проблем, а не к тому времени успели остаться в прошлом, а скучных, заурядных, повседневных проблемочек. Я был счастливым обладателем вполне удавшейся, созанудной жизни и больших иллюзий насчёт того, чего я на самом деле заслуживаю. Ты ночной человек, сказал мой собеседник, и там, где ты живёшь, это мешает, да? мешает, взорвался я и выложил этому симпатичному дядьке всё, что на тот момент имел выложить о себе и о своей неспетой песне. В конце концов, чего стесняться, Это же был только сон, о чём меня проинформировали ещё 7 лет назад. Парень сказал мне несчастной жертвой моего многословия после того, как я всё-таки иссяк. У меня есть для тебя отличное предложение. Интересная, высокооплачиваемая работа здесь, в этом городе, который ты успел полюбить, и только по ночам, как ты всегда хотел. О'кей. Считайте, что вы меня уже завербовали. Но зачем я вам нужен? Вы хотите сказать, что во всём вашем городе нет человека, способного не спать ночью? "Какого добра хватает", ухмыльнулся он. "Кстати, меня зовут Сэр Джуфенхалле, коллега. Ты очень удивишься, но у тебя большой талант как раз в почасти возглавляемого мной ведомства. Кстати, а меня зовут Макс", эмоционально сказал я. "Какой талант вы у меня обнаружили? уж не криминальный ли часом? Я глупый", хихикнул. "Вот видишь, ты меня уже раскусил". Молодец. Вы серьёзно? Вы что, действительно в мафиозе хуже? Я начальник малого тайного сыскного войска города ехал. Шериф, прыснул я. Вы, наверное, какой-нибудь шериф Почему-то у меня перед глазами промелькнули эпизоды чуть ли не всех вестернов, которые мне довелось посмотреть в своей богатой на дерьмовое кино жизни. Пути ассоциации воистину неисповедимы. Шерифом я был в молодости, а немножко другое, особенно в плане оплаты труда, ухмыльнулся Сэр Джуфин. Ты говоришь, я тебя завербовал? И кем же я буду, сэр? Помощником шерифа? ночным лицом начальником малого тайного сыскного войска ну войска по ночам обычно дрыгнет так что будешь ты макс по большому счёту ночным начальником самого себя неплохая карьера для гастарбайтера скажи макс а если бы я всё-таки был этим ну как ты выразился мафиози Ты бы всё равно согласился. Конечно, честно ответил я. Я пока не знаю обстоятельств в вашей жизни, поэтому не вижу никакой разницы. Молодец, коллега. Правда, не такая важная вещь, чтобы её скрывать. У этого Сэрра Джуффина была удивительно мягкая улыбка, несмотря на очевидную хищность его профиля и холод светлых, раскосых глаз. Я понимал, что все чудеса меркнут по сравнению с главным чудом. Мне определённо нравился мой будущий начальник. Осталось обсудить технические подробности, вздохнул Саджунфельли. В смысле? А в том смысле, Макс, что тебе ещё нужно попасть сюда? А разве я не здесь? Моё удивление было довольно дурацким. «А, ну да. В том-то и дело, парень. По большому счёту, мне всё равно. Но будет довольно сложно устроить тебя на работу в таком виде. Думаешь, ты сейчас настоящий? Да и у тебя будет ряд малоприятных проблем с покинутым телом. Ты должен попасть сюда со всеми потрохами, которые в данный момент находятся неизвестно где. Не неизвестно где, а у меня дома почему-то возмутился я. Я и говорю, неизвестно где. Злорадно ухмыльнулся сэр Джуффен. Ладно, Макс, слушай меня внимательно. Тебе предстоит сделать кое-что невозможное, когда проснешься. Первое. Ты должен вспомнить наш разговор. С этим у тебя проблем не будет, я надеюсь. Второе. Ты должен понимать, что все это очень серьезно. Тебе придется доказать себе, что это правда. А если доказать не получится, ты должен хотя бы убедить себя проверить из любопытства от скуки, как хочешь. Нет проблем. Подожди говорить. Человек устроен так, что когда с ним случается нечто необъяснимое, он кладёт на это необъяснимое со словами: "А какое у меня пылкое воображение. Тебе предстоит убедиться в моей правоте не далее, как через пару часов". Тут я бессилен помочь. Остаётся только верить в удачу. "Да ладно вам", сказал я обиженно. "Не такой уж я тупой прагматик". "Не тупой, но прагматик, можешь мне поверить. Я имел удовольствие долгие годы изучать тебя, Макс". "А зачем?" "Нет, я, конечно, парень что надо, но не настолько же, как раз настолько". Я случайно увидел тебя здесь много лет назад. Понял, что ты не из местных. Потом подумал, что ты ещё недостаточно взрослый для того, чтобы шляться по трактирам. И тут до меня дошло, что ты не настоящий. В здешних местах порой не такое случается, но нашей магии от тебя не несло, поэтому никто не заметил подвоха, кроме меня, конечно. А вы А я заметил, поскольку немного разбираюсь в подобных вещах. И знаю что, когда человек как бы это сказать, поточнее, в такой кондиции, что ли, как ты сейчас, его легко раскусить. Дозволенные очевидные магии четвёртой ступени более чем достаточно. Я тебя смотрел и поставил диагноз. И спарня со временем может получиться идеальный ночной заместитель меня самого, а сносный хоть сегодня. Я был потрясён, мне очень давно не делали никаких комплиментов, а таких приятных, кажется, и вовсе никогда не делали. Думаю, Сэр Джуфин выдал их авансом, чтобы мне легче было поверить в его существование, как не будет кричать мой разум, что всё это глупый сон но решить, что головокружительные комплименты сэра Джуфина только сон. Нет. Это не для меня. Когда ты убедишь себя, что надо попробовать, если убедишь, конечно. Тогда делай следующее. Мой будущий босс замолчал, потёр лоб, прикрыл глаза, потом резко приказал: "Дай руку". Я протянул Джуфину руку, в которую он намертво вцепился и его понесло. Ночью попозже. Выйдешь на Мм, да, это называется Зелёная улица. Не стой на одном месте, ходи, ходи час в другой, сколько будет надо. Ты увидишь, у вас это называется трамвай. Постой трамвай. Он подъедет, остановится, заходи, садись, трамвай поедет. Делай что хочешь, но не заходи туда, где должен сидеть возничий. Ничего страшного не случится, но лучше не надо. С такими вещами никогда заранее не знаешь. Не волнуйся, не торопись. Это может занять много времени, так что возьми с собой бутерброды или ещё что-нибудь, рассчитывая на несколько дней. Вообще, я не думаю, что так долго, но всякое бывает. И не надо никому ничего рассказывать, тебе не поверят, а чужие сомнения всегда мешают любой магии. Он отпустил мою руку, открыл глаза и улыбнулся. Последний совет запомни хорошенько, в будущем пригодится. Ты всё понял? Да, растерянно кивнул я, массируя пострадавшую лапу. Ты сделаешь это, Макс? Да, конечно, неуверенно сказал я. Я почему-то немного испугался. Ну, по зелёной улице не ходят трамваи. Думаю, что так, важно кивнул Саджуфин. А ты что, хотел путешествовать между мирами на обыкновенном трамвае? Кстати, а что такое трамвай?